Глава 7. Человек с ружьем До 2010 года поиски маньяка шли сразу по нескольким направлениям. Преступника искали среди людей с третьей группой крови и среди владельцев автомобилей Нива. По словам свидетеля, одна из жертв перед смертью садилась именно в такую машину. Кроме того, искали и среди бывших милиционеров или сотрудников силовых структур. Было известно, что убийца мог беспрепятственно выезжать за пределы города в ночное время. В 1990-х в Ангарске все машины, выезжавшие из города ночью, в обязательном порядке останавливали и досматривали на постах ГАИ. Данные вносили в специальный журнал. Никакой информации о машинах маньяка в этих журналах не было, из чего и сделали вывод, что преступник был хорошо знаком постовым или показывал им свое удостоверение. Даже с учетом всех этих критериев, подозреваемых было более 30 тысяч. Новые руководители группы решили сузить зону поиска. Решение принимал не Артем Дубынин, который отвечал за организацию работы в поле, а новый следователь. Именно он определял общее направление действий группы. После Валерия Костырева ангарских оперативников несколько раз перебрасывали к разным ведомствам и разному высокому начальству. Сначала Костырева заменил другой следователь из Москвы, затем группу ненадолго возглавил Андрей Чернусь из Новосибирска. По словам Артема Дубынина, ему тоже пришлось отстаивать продолжение расследования в высоких кабинетах. В 2010 году, спустя полгода после того, как Дубынин стал заниматься всеми полевыми действиями по делу ангарского маньяка, новым руководителем группы назначили новосибирского следователя Василия Доморадова. Оперативники приняли нового начальника хорошо. Тот был умелым аналитиком, привел дело в порядок, назначил большое количество дополнительных экспертиз, а главное, отстаивал группу перед начальством и не давал никого сокращать. «С одной стороны, мы понимали, что нас вот-вот разгонят», – вспоминает Дубынин с другой знали, что подобрались к маньяку уже очень близко. В этот период оперативники сократили пул подозреваемых, оставив в списке только тех, у кого совпадали два или более критерия, под которые подходил маньяк. Так в базе данных осталось шесть сотен человек. Одним из них был Михаил Попков, охранник, ранее работавший милиционером, примерный семьянин, отец взрослой дочери. У всех мужчин, попавших в список, начали брать образцы слюны, чтобы сравнить их с генетическим материалом, которую удалось обнаружить на телах нескольких жертв. Такие анализы группа стала проводить еще в середине 2000-х, но поначалу новая для России технология нуждалась в американских реактивах, и одна проба стоила около 10 тысяч долларов. При всех серьезных связях Державина и Гостарева больше чем на несколько анализов в год денег не хватало. Уже после ухода основателей в 2009 году благодаря Андрею Чернусью сотрудники узнали о новой методике проведения экспертизы ДНК, Такие анализы можно было делать в Иркутске и стоили они в сотни раз дешевле. Количество исследований возросло до 400 в год. Если бы в те годы генетические экспертизы можно было проводить проще и быстрее, то и Попкова мы бы вычислили раньше, говорит Державин. Он попадал в наше поле зрения, но так как доказательств его вины у нас не было, а его характеризовали с положительной стороны, никаких обвинений против него выдвинуть у нас не было возможности. У Попкова была третья группа крови, «Когда-то была Нива, он жил рядом с Круглым рынком, был пенсионером МВД, а на момент убийств работал в Центральном отделе милиции», — добавляет Дубынин. То есть у него совпали четыре поисковых признака. При этом ангарский оперативник уверен, без генома маньяка не приперли бы. Список подозреваемых на предмет анализов следователи осваивали по алфавиту и дошли до буквы «П» только в марте 2012 года. Через два месяца Артём Дубынин узнал о том, что есть совпадение. Биологический материал убийцы совпал с геномом Попкова. Дубынину об этом рассказал Доморадов. Ему доложили о результате из Иркутска, и он приехал из Новосибирска в Ангарск, чтобы рассказать Артёму о новом подозреваемом. Отдельно начальник попросил Дубынина сохранить информацию в тайне и пока не предпринимать никаких действий. Дело было накануне выходных. В тот же день Артем выяснил, что Попкова нет в городе. Предполагаемый убийца в этот момент ехал в поезде во Владивосток и решил опять поговорить с начальником. Доморадов заверил оперативника, что Попкова задержат, как только он вернется в город, но Дубынин не согласился. От соседей и знакомых Попкова Артём узнал, что его семья распродает имущество и планирует переехать в Китай. Стало ясно, что действовать нужно прямо сейчас. Один из коллег Дубынина вспоминает, я сказал ему, если ты сейчас туда не поедешь, ни начальство, ни люди тебе этого не простят. Плюнь на все, езжай к генералу, главе областного МВД, и рассказывай, как есть. Решительный тон Дубынина все же убедил Доморадова изменить свое решение. И 23 июня 2012 года Артем вместе с Виктором Маслаковым вылетели во Владивосток. Вместе с ними поехали два бойца отряда быстрого реагирования. Была информация, что Попков носит с собой оружие. Жена Артема, Наталья, в тот момент была в Китае, поехала вместе с подругой на шоппинг, впервые оставив детей на мужа. «Когда в один из дней я не смогла до него дозвониться, то сразу поняла, что что-то здесь не так», – вспоминает она. «Оказалось, он отвез дочек моей маме, а сам полетел за Попковым во Владивосток. Тогда я поняла, что семья все-таки может быть на втором плане». «Вся дорога во Владивосток была сплошным адреналином», – рассказывает Артем. «Я много раз рисовал воображение, как мы его задерживаем. Что это вообще за человек? Как он будет себя вести?» «За две или три станции до Владивостока...» Поезд, на котором ехал Михаил Попков, должен был сделать остановку на две минуты на небольшом полустанке. Там Дубынин с Маслаковым и бойцами СОБРа провели несколько часов. Когда поезд остановился, они разделились и стали двигаться по вагонам навстречу друг другу, чтобы преступнику не удалось сбежать. В какой-то момент Дубынин увидел Попкова, тот спокойно сидел на своем месте. Дубынин подошел к человеку, за которым охотился почти 10 лет показал удостоверение и сообщил, что Попков задержан по подозрению в совершении преступлений. Боец СОБРа в этот момент блокировал убийцы руки, потому что тот сразу потянулся к своему рюкзаку. Потом там нашли заряженное ружье. «Я спросил у него, вы поняли, за что вы задержаны?» – рассказывает Артем Дубынин. В ответ он махнул головой. «После этого у меня весь адреналин кончился. Дальше пошла рутинная работа». Не сказав ни слова, Попков проследовал с оперативниками в отдельное купе – где они также молча доехали до Владивостока. Там, в отделении полиции на вокзале, Дубынин составил протокол о задержании. Также молча они в пятером летели в Иркутск. «На ровном месте с человеком разговаривать очень тяжело», – объясняет Дубынин. «Но я знал, что по приезде в Ангарск он в любом случае будет арестован по обвинению в убийстве и изнасиловании трех женщин, и тогда поймет, что это все серьезно, а не какая-то бравада». Именно по трём случаям у следствия к тому моменту была доказательная база, основанная на совпадении генетического материала. «Все удивлялись, как можно раскрыть преступление 15-летней давности», говорит Сергей Державин, который не прекращал следить за ходом расследования и после своего формального ухода из группы. «Но если бы мы всё это время ничего не делали, его бы никто и не нашёл». Тем не менее, даже после ареста Попкова Дубынина и его коллег продолжали называть «тунеядцами», Мол, пока коллеги роют носом землю, они 10 лет занимались ерундой, а теперь сорвали куш. Местное полицейское начальство поимка маньяка даже разозлила. Слишком уж часто сотрудников группы начали показывать по телевизору. Впрочем, когда дело Попкова передали в суд, а иркутский начальник получил повышение по службе и благодарность за работу, риторика изменилась. С того момента вся эта история стала преподноситься так, что ангарское дело с самого начала шло под чутким руководством местных начальников, рассказывает Дубынин. На самом же деле на протяжении двух лет, что предшествовали поимке маньяка, не было проведено ни одного совещания с ними. Они просто наблюдали за нами со стороны и, видимо, рассуждали так. Если преступника найдут, то все будут молодцы, а если нет, группа получит выговор». Артем утверждает, что высокие чины из областного ГУМВД до последнего отказывались верить в виновность Попкова. Один из них, знакомый с женой убийцы по совместной работе в одном отделении милиции, встретив однажды на рынке супругу Попкова, поинтересовался у нее, не обижают ли Мишку, и сказал, если что, говори, я с ними разберусь. Наталья Дубынина была очень рада, когда Попкова наконец поймали. Теперь-то, надеялась она, муж будет проводить дома больше времени. Надежда не оправдалась. Оперативным сопровождением уголовного дела Попкова, допросами, выездами на места преступления, экспертизами Артем и его коллеги вплотную занимались еще целых шесть лет.